Глава 68 «Профессор! Профессор!» Замахала рукой Энни. Дома щелчком пальцев ловко отправила курок в эм, стакан Старбакса, который держал в руках неприятного вида охранник спортивного комплекса. Тот, разумеется, не заметил произошедшего казуса и все так же машинально, досматривая проходящих мимо него лиц, мужского пола, отпил немного. Даже не сморщился. Вереницы людей, орков, троллей, эльфов, гномов и прочей живности тянулись сквозь арки магискателей. Боевые накопители нельзя, огнестрельное оружие нельзя, артефакты выше B ранга нельзя, иными словами, ничего нельзя. Даже курить или пить во время проведения мероприятия. Так что очереди, состоящие из самых разных представителей разумных рас, тянулись достаточно медленно. Меньше суток минуло с того момента, как Маска устроил погром в парке аттракционов. Но жители Майерс-Сити восприняли это близко к сердцу. В том смысле, что теперь они носили в карманах не только смартфоны, но и что-то, что могло бы спасти им жизнь. Говорят, что за 16 часов рынок гриморьев в сети вырос на 42%. Небывалый бум спроса пришёлся именно на боевые и защитные заклинания. Лысый гном, небось, деньги сейчас лопатой загребал, не иначе. Алекс, пройдя через ВИП-арку следом за каким-то надушенным и помпезным представителем волшебных родов, мгновенно оказался втянут в круговерть происходящего. Второй тур был таковым по порядковому номеру, но по факту являлся днём открытия соревнования. «Боже!» — вздохнула Мара. Благо полукровка, которая в спортивном магическом костюме демонстрировала небедные достоинства своей фигуры, не верила в человеческого бога так что Дум не почувствовал тех неприятных ощущений, который был вынужден терпеть любой чёрный мак. Сколько же здесь народа! Команды в количестве почти полусотни экземпляров расположились в наспех, но качество сооружённых ложек на первых рядах трибун, которые ныне пустовали. Само же сердце комплекса, непосредственно арену, скрывал волшебный купол в форме невероятных размеров белого савана, дребезжащего на холодном октябрьском ветру. Выглядело это монументально и, стоило признать, красиво. Волны белой ткани дрожали в такт порывом ветра, и каждая такая волна могла с лёгкостью накрыть собой двухэтажный дом. Залитый огнями софитов огромный комплекс, забитый буквально до отказа. Билеты были распроданы ещё в первые 10 минут со старта продаж. Что неудивительно, учитывая, что главное спортивное событие года превратилось в шоу с открытием открытием на котором присутствовали все главные лица города. Вон представители волшебных родов, в том числе и семьи Гломбуд и Уэссекс, собрались в центральное ложе, там же, где можно было при желании отыскать любую более-менее значимую фигуру Мэйерс-Сити. дума даже показалось, что где-то там мелькало знакомое лицо одного арабского мага. «Вы такое пропустили!» не унималась Элли. «Здесь были волшебные артисты, представляете? Они запускали водяного дракона, а затем летали на разноцветных молниях». «А потом выступала Эрони Маллен», — подхватил Лео. «У неё просто невероятный голос». Трэвис и даже чиже но при этом явно вспоминали не столько голос, сколько внешне данные главного идола современной молодёжи. «Эрони Маллен — центральная персона поп-сцены, взошедшая на этот пьедестал ещё в 16 лет и нисходящая не с него с тех самых пор» алек знал об этом просто потому что они были ровесниками и вроде как знакомы но последнюю информацию разглашать не следовало а ещё вы пропустили пробки дом по обыкновению опустился в тренерское кресло и напелил наушник что с пробками интересно почему гвардия занимается маской когда должна решать нашествие клятых енотов выбила в шоуне чинил опоздала речь уже произносили да сам мэр сказал а это лично Облегчённо выдохнул Алекс. «Никогда не любил слушать этого идиота». Мара хотела что-то возразить, но грохнули трубы. Разумеется, оркестр нигде не гремел, просто надрывались от динамики парящей в воздухе. Как они не сталкивались с коптерами и летающими камерами, было непонятно, но выглядело завораживающе. «Трибуны взревели, в небо полетели разноцветные фейерверки». В целом, происходящее ничем не отличалось от любого подобного события на любом подобном же стадионе. С одной лишь поправкой, что арена Майерс-Сити была в разы больше. Да и само мероприятие пропиталось магией настолько, что она буквально сочилась на оружие. В прямом смысле, Алекс чувствовал покалывание на кончиках пальцев. Спасибо организаторам. Ложи команд обладали звукоизоляционными чарами, так что безумный рёв разномастной толпы слышался будто издалека. Единственное, бесконечные вспышки от камер раздражали периферийное зрение. Демоны. Наверняка всё это выглядело сверху так, будто в центре города разожгли второе солнце. жеребьевка уже прошла?» — продолжил опрос Алекс. «Мы попали в первую четвёрку». Коротко по делу ответил Джин. «Толковый парень. И хорошо, что в первую. Адские колокола. Дом не выдержал бы в такой толпе ещё хотя бы полчаса. А так отстреляться по-быстрому и может всё-таки напиться». Мечтать особо не получилось. Когда невероятных размеров белые покрова оторвались от арены и взмыли в небо, то шум толпы смог пробиться даже через волшебные чары. Дум сморщился. Он никогда не любил столпотворений. это не подумайте неправильно. Алекс являлся до мозга костей городским жителем, но предпочитал находить уединение среди каменных джунглей, их самых тёмных закоулков, нежели находиться на свету. Как бы двусмысленно это ни звучало, Долпа постепенно смолкала, чтобы шум от голосов мог смениться на щелчки камер и сливавшиеся в единый поток белого света вспышки камер. Вся арена, на которой только недавно проходил концерт какой-то звезды, превратилась в небольшой мир в миниатюре. На приподнятом над общим уровнем плато расположились четыре зоны, каждая примерно площадью в половину футбольного поля. На одной поднимались тропические джунгли, через заросли которых сложно было разобрать хоть что-то. Вторая приставала в образе заснеженных гор, вернее их пиков, над которыми зависли тяжёлые сероватые снежные тучи, и метель с бураном не переставали испытывать на прочность редкие чёрные пятна скалистой породы, выглядывавшие из-под снега. Сразу за горами раскинулась спокойная водная гладь, но не стоило сомневаться, что в её недрах таилась нечто весьма и весьма несовместимое с нормальной жизнью. Ну и последняя четверть. Барханистая пустыня, в центре которой крутился песчаный торнадо со сверкающими внутри красными молниями. Всё это, разумеется, шокировало не только зрителей команды, но даже Алекса. Впервые в своей жизни он видел настоящую магию порядка Грандмастера. Наверняка ради её создания напрягли сотню-другую магов-адептов со всего мира. Ну или воспользовались какими-нибудь жутко дорогими артефактами или чем-то ещё в этом духе. Так или иначе, сюда стоило прийти хотя бы за тем, чтобы лицезрить подобную красоту. Не в плане ландшафта, а в сложности выполнения. Алекс без всякого превеличения был восхищен. «Команды!» – прогремели динамики. «Просим на сцену!» Но сцена это вряд ли можно назвать. Чуть скривился Алекс, после чего неожиданно для учеников поднял воздух ладони «Отвешиваем своему сенцею краба и идем надирать задницы всяким магическим тварям. Первым по ладони Думу хлопнул Ламара, капитан команды Б-52. Следом за ней поспешила начать спуск по лестнице и Элли. Затем потянулся Трэвис вместе с Лео. Шествие замыкал чужин. Они с Алексом какое-то время смотрели друг другу в глаза, после чего потомок шамана всё-таки хлопнул по подставленной ладони и также поспешил вниз. «Удачи!» – прошептал Дум. Он смотрел на спускавшихся студентов сквозь растопыренные пальцы. Пальцы, на которых всё ещё маячили чёрные точки простенького проклятия. Такого, который точно не заметит защитные чары на входе в арену. Антидопинг. Кто ведь в здравом уме будет проверять участников на то, проклял ли их собственный тренер? Чжин, в сторону! Профессор, что нам делать? Лео, берегись! Профессор! Элли, поторопись! Элли! Элли! Мэра, мы не справим! Четыре тела, потерявших сознание и окутанных волшебной защитной пеленой, лежали на песке. Над ними возвышался древний монстр, пришедший из глубин монгольских былин, Алгой-Хархой. Из его пасти, похожей на зубастую отвертку, вылетали струи кислотного яда. Мара, вооружённая песчаным молотом, пыталась от них увернуться, но её ноги заплелись одна за другую, и она рухнула на песок. Её крик заглушила шипение яда, растворявшего защитный костюм, Вспыхнула магическая защита на последнем участнике команды Б-52, и испытание закончилось. «Команда Б-52 закончила второй тур», – оповестил голос из динамиков. «Пока наши судьи подсчитывают очки, работники усмиряют Алгой Хархоя». Усмирением Дум это не назвал бы. Три адепта, вышедшие на песок, попросту использовали какие-то артефакты, которые заставили черве погрузиться в открывшуюся нишу, что ясно давало понять. Следующая команда, которая выпадет сражаться в пустыне, будет проходить уже другого монстра. Так будет лучше. Зачем-то прошептал Алекс, будто пытался убедить в этом самого себя. Он поднялся с места, положил тренерский наушник на подлокотник, убрал руки в карманы и отправился в сторону коридора, ведущего к центральным артериям комплекса. По дороге ему показалось, что он увидел среди зрителей на трибунах волосы пересекового цвета, но ему было не до этого. Пока зрители выбирались с трибун, идя на свет, Алекс, наоборот, всё глубже и глубже погружался во тьму, пока не оказался в сумраке коридоров. Одни вели к туалетам, другие – к гардеробам. Некоторые заканчивались небольшими закусочными, маленькими фудкортами, где можно было купить хот-дог, какие-нибудь шоколадные батончики, газировку или прочие снеки. Алекс жутко хотел есть, даже, пожалуй, жрать. Он остановился у одного такого. Скучающего вида студент спросил. «Что будете брать?» «Чейсбургер», — ответил Алекс, указав на опсу в головограммном меню. «Двойной, с дополнительным сыром и беконом». «Сейчас будет». Всё так же скучающе ответил работник и отвернулся к микроволновке. «Ну да, не особо круто, но для зрителей сойдёт». «Не бережёшь себе Алекс», — прозвучало за спиной. «Холестерин убивает быстрее пули» дом обернулся, и тут же его и без того паршивый день стал ещё хуже. Почему нельзя было послать одного только Петра? Хотя вон он, чистильщик синдиката, стоял за одной из его голов. Преступная организация была как гидра, со множеством голов. И в данный момент перед Думом стояла одна из таковых. Высокая, статная, в пышном платье из чёрного и красного шёлка. Её загорелая ухоженная кожа слегка блестела. Зелёные глаза, подчёркнутые идеальным макияжем, пленили своей обманной женственностью. Но не стоило ошибаться в этой красноволосой красотке. Яйца у неё были покрупнее, чем у многих мужчин. Всё, что знал о Алекс, её звали Браун. Она была одной из голов синдиката, и вставать у неё на пути мог лишь самоубийца. Сам Дум имел счастье общаться с ней всего раз в тюрьме. Она навещала своего брата, ответственного за спасение жизни Алекса, и возникший долг родной во всех смыслах организации. Мисс Браун. Чуть криво улыбнулся Дум. Не могу сказать, что рад вас видеть. Пётр шагнул было вперёд, но его остановил властный жест тонкого изящного запястья. Бездна. Если бы не преступная организация, эта женщина, наверное, заведовала бы БДСМ-борделем, не иначе. Вы выполнили свою часть сделки, мистер Думский. Деловым тоном произнесла она. организации больше нет к вам никаких претензий. Вы теперь абсолютно свободны». Она протянула руку. «Вы когда-нибудь пожимали руку ядовитой змеи? Алекс вот делал это уже второй раз в жизни». «У меня забронировано три места в правительственной ложе». Она провела подушечкой большого пальца по тыльной стороне его ладони. «Не хотите присоединиться?» «Слышали про самку Богомола?» «Так вот, Дум тоже слышал». «У меня ещё есть дела». «Что же?» Сверкнули зелёные глаза. «Тогда почему-то уверена, что мы с вами ещё увидимся, Александр». Отпустив ладони Алекса, «Да-да, именно так, и не как иначе», она проплыла в сторону ответвления, ведущего к лестницам. Пётр следовал за ней безмолвной тенью. Да уже с глотного вприжался спиной к стенке. Ни один демон не был настолько же пугающ, насколько это рыжая бестия». И так считал любой, у кого помимо членов в штанах имелось хоть и немного серого вещества в башке. Прикрыв глаза, Алекс вдруг чётко разобрал знакомый звук чьих-то шагов. Когда он повернулся, то увидел лишь мелькнувшую и тут же исчезнувшую каштановую шевелюру. «Блядь!» — выргался Алекс. «И почему гномы такие стойкие?» Когда работник положил на поднос упакованный в коробочку бургер, то покупателя уже и след простыл.